1989. Интервью. Прищепы. Резко обозначились правые и левые. Пока в литературной среде. Печатают уже и Солженицына. Страна выбирает депутатов на первый съезд советов. Борьба, трагедии и победы предвыборной кампании рождают надежды на улучшение. Трансляцию съезда смотрят все с утра до ночи. Падает производительность труда. Мы взглянули на себя, на своих представителей в Кремле и поняли, какие мы разные. Национальный взрыв возникает незаметно, но стремительно. Апрельская трагедия в Тбилиси. Но есть и радости. Выведены все войска из Афганистана. Центр общественного внимания перемещается в экономическую область. Бастуют шахтеры. Страна напряжена, как никогда. Еще один синдром – экстрасенсы. События в Восточной Европе заставляют нас задуматься. Так мы не можем, но как мы хотим. Второй съезд. Люди устали. Они запутались и не верят. Они не хотят говорить о политике, они не хотят спорить о будущем. Еще одна надежда – предстоящие выборы в местные и республиканские советы. Предвестницей тяжелых потрясений становится смерть Андрея Сахарова. В одном из июльских номеров еженедельника «Аргументы и факты» опубликовано интервью с работником главной военной прокуратуры Прищепой, которая называлась «Законность и целесообразность» о процессе над Чурбановым. Во вводной части приговора оказался забыт подсудимый, бывший начальник УВД Хорезмского облсполкома генерал-майор милиции Сабиров. Данными о его личности суд незаконно дополнил приговор через 10 дней после его вступления в силу, причем в заседании без участия подсудимого и защитника. Эти и другие отступления от требований закона не позволяют считать решения по делу образцовыми, как это, увы, полагают многие авторитетные юристы, не изучившие материалы. Несмотря на естественные рабочие споры, в главном наше мнение было единодушным. Надо, безусловно, вносить протест, что в данном случае является полномочием генерального прокурора. 30 декабря 1989 года истекает годичный срок пересмотра судебного решения в сторону усугубляющего положение затронутых им людей. По моему мнению, необоснованно оправданные по некоторым эпизодам лица окончательно уйдут от ответственности. Осужденный Сабиров выйдет на свободу. а чурбановские тенденции проявятся и в других судах. Все это может осложнить борьбу со взяточничеством, а значит и с организованной преступностью. Избежать повторного громоздкого слушания этого дела по соображениям целесообразности не значит упростить ситуацию, наоборот. Раз уж мы строим правовое государство, то законность должна быть превыше всего.